Передайте милой сердцу моему мисс Микер слова великого Владыки о ней. Ярая уявлена на правильном пути и передай ей мою радость, что Ярая понимает значение моего учения для молодых душ. Мое учение совершенно необходимо распространять чистым сознанием и чистыми руками. Приветствую ее и ояви ей всю поддержку в ее работе. И еще. Ярая сможет оявиться на общении со мною, если она приучит себя сосредоточиваться в любви и устремлении на избранном ею, моем облике, вслушиваясь выдущие слова. Постепенно все придет, но нужно явить терпение. Мисс Спац не осуждайте за привязанность к маленьким яростным книжечкам, дух ее нуждается еще в легкой пище. Придет время и ярое проснется к пониманию океана знания, заключенного в провозвести владыке Майтрей. Между прочим, совершенно необходимо будет сделать полный индекс к каждой книге учения. Снова советую изучающему учение выписывать в строгой последовательности все сказанное в разных книгах об одном избранным ими понятии. Сознание много прояснилось бы в таких занятиях. Можно было бы начать совместной работой по учению, так и составление индекса можно было бы распределить между членами общества. Сожалела, что госпожа Рус не посетила меня, не решилась беспокоить. Родная моя Зиночка не следует делать меня недоступной. Моя работа еще для земного плана, и я еще не оторвана окончательно от мира. Конечно, есть тип людей, с которыми лучше не встречаться. Но, по видимому, госпожа Рус принадлежит скорее к положительному типу, и она может быть полезной зиночке. Да, конечно, знаю, каким общим уважением пользуется моя семья. Мы постоянно имеем знаки внимания от лучших представителей правительства, начиная от глав его и всей интеллигенции. Наша девица тоже отмечена вниманием. Сейчас она избрана членом новой академии искусств и состоит на борде. Примечание «борд» – английское «правление», «советников» и «основателей». Также и Святослав получает много знаков внимания от правящих кругов, но он не всегда может принимать, ибо страшно занят своими плантациями, которые дают ему хороший доход. В настоящее время искусством и одним почетом не прожить. Юрий тоже на прекрасном счету и есть подвижки и в его работе. Во всяком случае, мы не забыты. И все приезжающие члены правительства, все без исключения, посещают нас и очень ценят беседы с Юрием. Лишь свои проходят мимо прекрасных возможностей. Талантливые и прозорливые люди являются величайшее сокровище государства. Ведь не миллионами двуногих должно гордиться, но именно числом умных, талантливых тружеников. Но это просветление еще недостаточно проникло в сознание масс, из которых набираются сейчас и члены правительства. Грустно наблюдать, как быстро развивается страшное чистолюбие и властолюбие в ущерб всему остальному. И это властолюбие гораздо страшнее, когда оно овладевает менее культурными представителями. Бедняжке Маделен истинно страстно трудно. Но думаю, что скоро произойдет перемена в ее жизни. Терпение – величайшая добродетель, и ею мир держится. Пусть мыслит над терпением и удивится его космическому значению. Пусть усилит любовь свою к великому владыке и многое облегчится. Пусть живет для этой любви, тогда познает и высшую радость. Модератор есть чехол или оболочка из психической энергии, которой великий учитель прикрывает открытые центры для приглушения остроты их восприятий во время опасных периодов напряжений. Без модератора может произойти возгорание души. центр и общий пожар их, и в результате мучительная огненная смерть. Но при снятии оболочки тоже необходима величайшая осторожность. Сейчас я начинаю немного приходить в себя после нового напряжения и двадцатидневного заключения в своей комнате. Процесс отрыва нерва вагуса от кундалини или плексуса Муладхара вызвал сильные боли во всей области Муладхара, и яра я была осторожна. инвалидом, не могла ничего делать и не могла передвигаться. Только сейчас боли в левой стороне и ноги оставили меня, но правая нога еще болит и плохо передвигается. Но с каждым днем легче. Но, к сожалению, процесс этот еще не закончился. Он был прекращен из-за моего сердца. Много мне мешает слабость сердечная. Родная моя Зиночка, увидите Катрин и Гизеллу, передайте им о моей сердце. немощи. Я давно не писало им, но, конечно, постараюсь в самом ближнем времени написать им. Несчастье мое, что я должна писать им по-английски. Столько напряжения уходит на обдумывание английских оборотов. Родная моя, не следует унывать. Огромные перемены идут, и строить сейчас почти невозможно. Великий владыка уявляет свою похвалу мужеству Зиночки. Похвали ее за мужество проявляемое. Привет, сердечный Софья Михайловна. Одиннадцатое июня пятьдесят третьего года. Крукети. Родные и любимая, имею все ваши письма за апрель от восьмого, двадцатого, двадцать шестого и от мая второго, пятнадцатого и двадцать девятого. Мое последнее письмо к вам было тринадцатого апреля. Итак, два месяца слишком я не писала вам. Была поражена, когда убедилась в неожиданном для меня открытии. Но родные я настолько живу в мыслях с вами, что мне кажется, что я не писала вам не более трех недель. Вот уж настоящая мая. Последний месяц мне было очень тяжко, страстные новые напряжения во всем организме и боли в ногах. Три недели провела наверху, сидя в кресле или лежа на постели, с трудом записывала сообщения, старалась больше запоминать. Всякое напряжение было болезненно и ухудшало общее состояние. Сейчас четвертый день, как мне немного легче, и я могу передвигаться с палочкой и держась за мебель, но, конечно, в пределах своей комнаты. Вся трудность сосредоточилась в ногах, но скоро и это пройдет, и я надеюсь. При наличии на мою работу ужасно зависеть от людей. Получила работу мисс Микер, ярая с такой, видимо. Любовью собирает материал, что нет места для критики. Побольше бы таких напряженных сердец в увлечении служения великому Владыке и иерархии любви и света. Передайте ей мою радость и этому ее труду, пожалуйста. Обнимите ее и передайте, что сердце мое полно нежности к ней. По-видимому, труд ее очень нужен, ибо Великий Владыка каждый раз шлет ей одобрение. И последний раз было сказано: истинно нет повода для критики. Могу ли я оставить себе присланные ею страницы? Родная моя зиночка не должна слишком тревожиться малым развитием школы. Сейчас трудная полоса проходит по всему миру. Яра и здесь являемся свидетелями не только сокращения, но и крушения многих просветительных начинаний. Точно бы страшный циклон опустошения проходит повсеместно, унося столько ценного и часто незаменимого. В университетах закрываются кафедры изучения нужнейших языков и связанных с ними дисциплин, и молодые люди выбрасываются буквально на панель. Все они должны искать заработка в совершенно чуждом им направлении. Грустно видеть это обнищание культуры и ярое служение мамонии. Сколько молодых жизней колечится таким положением вещей, сколько насилия порождается над лучшими представителями страны, но ярое сознание нуваришей во всех областях не может понять своего убожества и приложенных стараний нарушения страны. Потому так отрадно было услышать прекрасный отчет министра здравия Индии Радж Кумари Амрит Каур о посещении ею. лучшей страны, видимо, она была очень impressed, примечание, поражена английское всем ею там виденным и в ярких выражениях поведала и в местных газетах о своих впечатлениях. Три обстоятельства особенно поразили ее там. Первое, страстное желание страной мира всего мира. Во-вторых, необыкновенная любовь к своей стране. и ко всякому производительному труду, но особенно к просветительным заданиям. И в третьих, такая же страстная любовь к детям и их воспитанию, и забота о здоровье трудящихся масс, больницы и так называемые здравицы, санатории для трудящихся, распространенные широко повсеместно и в лучших прежних курортах. поразили ее своим прекрасным оборудованием. Лечебные пункты даже в самых малых местечках содержатся первоклассно и снабжены всем необходимым и даже больше. И так придется некоторым переменить свое мнение и призадуматься, не заблуждаются ли майя, созданные людьми, не умеющими думать самостоятельно, но лишь прислушивающимися к мнению установленному и апробированному почтенными обывателями. Часто невидящими ничего поверх своего скворешника является началом разрушительным. Так можно просмотреть многое и не заметить новых ростков лучшего понимания и человеческого отношения ко всем обитателям нашей больной планеты. Должна же, наконец, проснуться человечность. Тончайшее щупальце души не заменить механическими проводами. Нельзя. годами отравлять безнаказанно сознание ядом безумного страха и человека ненавистничества, тем более что причины такого человека ненавистничества позорно. Между прочим, Радшкумари Амриткаур была поражена и тронута общей сердечной приветливостью населения. Такую сердечность не приказать приходит она от сердца любящего мир и общий труд во благо. Надо кончать. Уже устала. Пишите родные. Софья Михайловна нехорошо принимать страфант. Две пелюли в день, каждый день, без пропусков. При тягости можно принять три.